Глава 23. Пропажа короны мира. Теперь, когда они плыли по течению, вместо того, чтобы пытаться противостоять ему, ковчег двигался гораздо быстрее, чем в то время, когда он дрейфовал к Чёрному морю. Средние мане развивали скорость по меньшей мере 6 узлов, и с помощью течения могли бы двигаться гораздо быстрее. Но они сошлись за благо соблюдать осторожность. Тем более, что у них было так мало возможности определить свое точное ежедневное местонахождение. Вода была бурной. Большую часть времени дул слабый ветер, и в салоне часто собиралось большое количество пассажиров. Шум от потопа, бившего по крыше, был настолько сильнее, чем в начале, что было трудно разговаривать. Но было много света, и они могли, по крайней мере, видеть друг друга и общаться знаками, если не получалось голосом. Веляче ко космо была хорошо подобрана, и многие проводили часы за чтением историй о мире, который им больше не суждено было увидеть. Король Ричард и Амас Бланк подражали космо и капитану, вооружившись переговорными трубками, которые они поочерёдно прикладывали то к губам, то к ушам, и таким образом вели долгие беседы, предположительно обмениваясь друг с другом секретами высоких финансов и королевского правления. Оба они обладали достаточными историческими знаниями и достаточным воображением, чтобы быть под большим впечатлением от того факта, что они дрейфовали среди этой ужасной бури над огромной империей, которую завоевал Александр Македонский. Они размышляли о событиях долгих походов великого македонянина через пустыни и горы. И царь, которому нравились истории об этих славных событиях прошлого, хотя он и поддерживал мир в своих владениях, часто вздыхал, когда они напоминали их друг другу. Лорд Сонсдаун и другие англичане на борту редко присоединялись к своему королю, поскольку он предпочитал их обществу компанию американца без титула, названного первым, нечасто мог быть членом общества, если бы захотел, потому что большую часть времени он проводил в своей комнате, заявляя, что никогда в жизни его не укачивало так ужасно. Он думал, что такому отвратительному судну, как «Ковчек», никогда не следовало позволять вводить в эксплуатацию, разве только по незнанию. Утром двенадцатого дня, после того, как они покинули окрестности горы Арарат, капитан Армс заявил, что их местоположение должно быть где-то около 69 градусов восточной долготы до 26 градусов северной широты. «Тогда вы очень хорошо проделали свой переход над Белужстаном», сказал Космом. «И теперь мы плывем над долиной реки Инд», Перед ио нас пустыня северо-западной Индии. И из этой местности мы можем продолжить путь прямо вниз по течению Ганга. А в самом деле было бы совершенно безопасно повернуть на север и обогнуть Гималаи в пределах досягаемости высоких вершин. Думаю, это то, что я и сделаю. Если вы ещё раз вздумаете дурачиться вокруг каких-нибудь вершин, прокричал капитан Армс голосом против тумана в рупоре. Вам придётся самому управлять рулём. С меня хватит такого рода навигации. Тем не менее, когда Космо-Версаль отдал приказ, капитан повернул нос ковчега к предполагаемому местоположению Великого Гималайского хребта, хотя бунт его духа явно проявился в торчащих усах. Теперь они были полностью вне влияния вихря, который сначала привел их в беду, а затем помог им выбраться из нее же в Западной Азии. За барьером древней крыши мира море было относительно спокойным, хотя временами они чувствовали влияние течений, льющиеся с севера которые пробивались через высокий перевал из тибетской стороны. Исходя из своей оценки вероятной скорости подъема паводка, а также из направления и силы течения, Космо вычислил, что все, кроме самого высокого помира, должно быть уже затоплено. «Вероятно, — подумал он, — вода достигла уровня от 17 до 18 тысяч футов. Это, как показали следующие события, несомненно, было недооценкой». Левий на севере должен быть был намного сильнее, чем думал Космо, и реальная высота наводнения значительно превышала то, что он предполагал. Если бы они могли увидеть некоторые из гигантских вершин, когда приближались к горам в восточном Пенджабе к югу от Кашмира, они бы осознали свою ошибку. Как бы это ни было, Из-за невозможности видеть дальше, чем на небольшом расстоянии, даже при самом ярком свете, они держались дальше на юг, чем было действительно необходимо. И после прохождения, как они полагали, на Дели, повернули на юго-восток, следуя по существу курсу, который Космо первоначально назвал вдоль линии долины Ганга. Теперь они плыли гораздо медленнее, и по прошествии ещё 10 дней произошла неожиданная перемена. Теливин стал слабее. Временами выглядывало солнце, И на час или два дождь полностью прекращался, хотя небо имело медный оттенок, а ночью маленькие звёзды были плохо видны. Космо был очень удивлён этим. Он мог только заключить, что центральная часть туманности была менее обширной, хотя и более плотной, чем он предполагал. Прошло всего 34 дня с тех пор, как потоп возобновился, и, если нынешняя видимость не обманчива, его конец может быть близок. Капитан Армс воспользовался возможностью провести наблюдения за небесными и солнечными объектами, которые восхитили его сердце моряка. И он с большой радостью сообщил Косма, что они находятся на 88 градусах 20 минутах восточной долготы, 24 градусах 15 минутах северной широты. И он готов поставить на это свою репутацию мореплавателя. Почти точное местоположение Моршадабада в Бенгалии, сказал Косма, сверяясь со своей картой. Многоуччи вершина Куньцэнгунга находится едва ли не более чем в 200 милях к северу, а гора Эверест, высочайшая точка мира, находится в пределах 100 миль от неё. Но вы же не собираетесь обходить их стороной, воскликнул капитан с некоторой тревогой. Если небо останется в нынешнем состоянии, я доберусь до Дарджилинга, ответил Косман. Тогда мы можем повернуть на восток и пройти через верхнюю Бирму, и тогда ли в Китай, а оттуда мы можем снова повернуть на север. Я думаю, нам даст проникнуть в Тибет где-нибудь между хребтами. Всё зависит от высоты воды, и я могу точно верить в этом, внимательно посмотрев на Кунченгунгу. Я бы последовал по течению реки Брахмапутра, если бы осмелился, но опыт слишком полоно опасности. Я думаю, вы совершили большую ошибку, сказал капитан. Но почему вы не пошли прямо через Россию, сначала добравшись до Чёрного моря и Средиземного, а затем прямо в Тибет? Я начинаю думать, что это то, что я должен был сделать, задумачивая ответ космо. Но когда мы стартовали, вода была недостаточно высокая, чтобы я был уверен в этом маршруте. И после того, как мы спустились в Египет, я не хотел возвращаться. Но я думаю, так было бы лучше. Зрелище было бы получше, чем плыть среди этих пятимильных вершин, проворчал капитан Арамс. Как высоко расположен Дарджилинг. Я не хочу снова сесть на мель. «О, это совершенно безопасно!» — ответил Космо. «Дарджилинг находится всего на высоте около 7350 футов над старым уровнем моря. Я думаю, мы можем дойти почти до подножия Кучингунги без какой-либо опасности». «Ну что ж, название звучит достаточно опасно само по себе», — сказал капитан. «Ну, я полагаю, ты добьёшься своего. Дай мне координаты, и мы отчелим». Им потребовалось два дня, чтобы добраться до Дарджилинга потому что время от времени небо темнело, и дождь снова лил сильными потоками. Но эти периоды длились не более двух или трёх часов, и между ними погода прояснялась. Как только они продвинулись за пределы Дарджилинга, держа курс на Кучингунгу, космон начал осознавать ошибку своего расчёта высоты наводнения. Гора всё ещё должна была возвышаться над волнами более чем на 3000 футов, учитывая, что средний подъём в течение 36 дней с момента возобновления потопа составил 600 футов в день. Но на самом деле они его вообще не видели и сначала подумали, что он полностью затоплен. Наконец они нашли его, маленький скалистый остров, расположенный менее чем в 200 футах над водой, согласно тщательным измерениям космоса, сделанным с расстояния в четверть мили. "Это отличная новость для нас", воскликнул он, как только закончил работу. "Это избавит нас от долгого путешествия в обход" Сейчас уровень воды должен составлять около 27 900 футов. И хотя в Ямалаях есть значительное количество вершин, приближающихся к такой высоте, известно, что только три или четыре могут достичь или превысить её. И Кучингунга является одной из них. Тогда мы можем проплыть прямо над крышей мира. И мы будем там, в Тибете. Тогда мы сможем определить, с какой стороны безопаснее всего приближаться к Эвересту. Потому что я очень хочу приблизиться к этой знаменитой вершине — и, если возможно, убедись, как она уходит под воду. — Но погода еще небезопасна, — заразил капитан Армс. — Предположим, нас застегнет еще один ливень, и все вокруг нас почернеет. Я не собираюсь вести этот корабль с помощью прожектора среди гор высотой 28 тысяч футов, когда самый лучший луч, когда-нибудь исходивший из зеркала, не покажет объект на расстоянии ста морских сажений. — Очень хорошо, — ответил Космак. Мы сделаем несколько кругов на юге и посмотрим, что произойдёт. Я и сам думаю, что это ещё не совсем конец. Факт в том, что я надеюсь, что это не так, потому что теперь, когда это зашло так далеко, я хотел бы увидеть, как макушка земли скрывается. Но он, конечно, не смог бы причинить больше вреда, даже если бы поднялся так же высоко, как луна, ответил капитан. Они провели 4 дня, плавая туда и обратно над Индией. И в течение первых трёх из этих дней периодически шли ливни. Но весь последний период в 24 часа прошёл совершенно без дождя, и цвет неба изменился так сильно, что космо заявил, что больше ждать не будет. "О, буря", сказал он, "всего на 940 футов выше Кученгунги, и он может скрыться из виду прежде, чем мы туда доберёмся". "Хм, как вы думаете, вода всё ещё поднимается?" спросил дабоу-шань в то время как король Ричард и Амос Бланк с нетерпением ждали ответа, потому что теперь, когда погода прояснилась, вся старая компания собралась на мостике. «Да, медленно», — сказал Космо. «В севера ощутимо течение, которое указывает на то, что там всё ещё происходит конденсация. Вы увидите, что подъём воды приблизится к шести милям, которые я предсказал, прежде чем всё закончится». К тому времени, когда они вернулись в окрестности гор, небо стало голубым. И лишь изредка падал солнечный дождь. И Космо приказал открыть променады, и пассажиры с большой радостью возобновили свои ежедневные прогулки по палубе. Потребовалось небольшие усилия, чтобы заставить их осознать своё положение, но когда они это сделали, чувства усилились до такой степени, что они не могли достаточно выразить своё удивление. И вот они здесь, на почти спокойном море, с тёплым ветерком, мягко дующим в лицо и палящим солнцем над головой, от луча которого приходилось прятаться, парящим над самыми высокими вершинами крыши мира, традиционные обители снега. Повсюду вокруг них, под покрытой рябью голубой поверхностью, окомленные тут и там маленькими белыми волнами пены, стояли затопленные пики 24 тысячи, 25 тысяч, 26 тысяч, 27 тысяч, 28 тысяч футов в высоту. Они проплыли над их вершинами и не увидели их. Теперь все начинали сочувствовать желанию Косма найти Эверест до того, как он исчезнет вместе со своими братьями-гигантами. Его местоположение было точно известно из данных, полученных индийским правительством, и капитан Армс имел все возможности для определения точного местоположения ковчега. Они медленно продвигались на северо-запад, сотни биноклей жадно осматривали горизонт впереди. Наконец, в полдень на третий день их поисков С вороньего гнезда донёсся приветственный крик. Земля, привет. Капитан Армс немедленно взял курс на берег и в течение не многим более часа вышел на широкий траверс. Эверест, без сомнения, сказал Космом. Это венец мира. Но каким странным было его появление. Красновато-коричневая каменная масса, резко поднимающаяся из голубой воды, действительно по форме напоминает корону. Но не более пары акрав площадью и около 3 футов высотой в самой высокой точке. Снега, конечно, не было, потому что он давно исчез из-за повышения температуры, и сейчас на этой вершине снег не выпал бы даже в середине зимы, потому что вся масса атмосферы поднялась почти на 6 миль. Давление на уровне моря преобладало там, где барометрический столб когда-то опустился почти до дна с твоей трубы. Это было всё, что осталось от мира. К северу от них, под все скрывающим океаном, лежало могучее плато Тибет. Далеко на востоке был Китай, глубоко погребенный со своими 500 миллионами жителей. К югу лежала Индия, по которой они так долго плыли. К северо-западу огромные высоты Памира и Гиндукуша были погружены под воду. «Когда этот огромный пик был покрыт снегом, — сказал Космом, — его высота оценивалась в 29 тысяч и 2 фута, или почти 5 и 3 четверти мили». Удаление снега, конечно, понизило его, но я считаю вероятным, что этот пик, очевидно, крутой со всех сторон и очень небольшой по площади, был настолько обдуваемым ветром, что снег на нем никогда не был очень глубоким. Если мы, допустим, 10 или даже 20 футов снега, высота этой скалы не может быть намного меньше 29 тысяч футов над бывшим уровнем моря. Но я не осмеливаюсь подойти ближе, потому что у Эвереста широкая вершина, и мы, возможно, наткнемся... «На острой гребень. И вы уверены, что вода все еще поднимается?» — спросил снова Дебоушам. «Вы смотрите, и вы увидите», — ответил Космом. Ковчег продолжал очень медленно кружить фарлонги от скалистой вершины, и все, у кого были позорные трубы, не сводили с него глаз. «Пик, безусловно, опускается», — сказал наконец Дебоушам. «Я полагаю, что за последние пятнадцать минут он опустился на три дюйма». — Сосредоточьте свой взгляд на какой-нибудь определенной точке, — сказал Космо остальным, кто смотрел, — ибо легко заметите подъем воды. Они наблюдали за этим, пока ни у кого не возникло никаких сомнений. Дим за Димом погружал из короны мира. Через час приборы Космо показали, что самая высокая точка опустилась на высоту всего двух футов над уровнем моря. — Но когда начнется подъем, который вы предсказали? — спросил один Космо. Но во последствия станут очевидны не сразу, ответил Космо. Возможно, он уже начался. Но если это так, он замаскирован продолжающимся подымом бады. И как долго нам придётся ждать возрождения Тибета? Я не могу сказать точно, но это будет долго. А, но ну не беспокойтесь об этом. У нас достаточно провизии, и погода будет оставаться хорошей после ухода туманности. Они кружили вокруг, пока только Фут или около того, скалы не остался над досягаемостью мягко омывающих волн. Внезапно пораженный яркой мыслью, де Боушан воскликнул. «Мне нужен сувенир с короны исчезающего мира. Господин Версаль, вы позволите мне высадиться на одну из ваших лодок?» Предложение де Боушана было встречено одобрительными возгласами, и еще двадцать человек немедленно выразили желание поехать с ним. «Нет», — сказал Космо, нетерпеливым претендентом. «Это идея месье де Боушана. Пусть он едет один, да». Продолжил он обращаться к французу: "Вы можете взять лодку, и я пошлю с вами двух человек, чтобы управлять ею. Вам лучше поторопиться, или не останется ничего. На что можно было бы высадиться?" Необходимые приказы были быстро отданы, и через 5 минут дебошам, за которым наблюдали завистливые глаза, быстро приближался к съезжающей скале. Они увидели, как он выбрался на неё, и они громко приветствовали его, когда он помахал им рукой. Он взял с собой молоток и они затаив дыхание с интересом наблюдали, как он колотит и ковыряет в камне. Они могли видеть, что он выбрал самую высокую точку для своих операций. Пока он работал, очевидно набивая карманы, интерес зрителей становился всё более и более бурным. "Берегись!" вскоря они начали кричать ему. "Тебя подхватят вода!" Но он не обращал на это внимания, работая с лихорадочной быстротой. Внезапно Наблюдатели увидели, как небольшая рябь пробежала по последнему пятнушку сухой земли на земном шаре. И де Боушам стоял по самой шнурке в воде. Из ковчега донеслись крики ужаса. Де Боушам оставил свою работу и с явной неохотой сел в лодку, которая была подогнана вплотную к тому месту, где он стоял. Когда возвращающаяся лодка приблизилась к ковчегу, раздался еще один зал приветствий, и француз, выпрямившись во весь рост, с торжествующим видом помахал чем-то, что ярко сверкнуло на солнце. «Я поздравляю вас, месье Дебовшам!» — воскликнул Космо, когда авантюрист вскарабкался на борт. «Вы стояли там, где никогда не ступала нога человека, и я вижу, что вы сохранили свой сувенир о мире, который был...» «Да», — торжествующе ответил Дебовшам, «и посмотрите, что это достойное украшение для такой короны». Он поднял свой прищ под возгласы изумления и восхищения тех, кто был достаточно близко, чтобы увидеть его. Самый красивый образец аметиста, который я когда-либо видел, с энтузиазмом воскликнул минералог, принимая его из рук дебошама. "Ну что это был за камень?" "К сожалению, я не минералог", ответил француз. "И я не могу вам сказать, но эти драгоценные камни были в изобилии. Я мог бы почти заполнить лодку, если бы у меня было время". Аметист, весело добавил он. Это традиционный талисман от опиенения. Но хотя он украшал её теру, бедный старый мир напился досыта. Но это всего лишь вода, сказал Космо, улыбаясь. Во всяком случае, её слишком много, ответил француз. "Неа должен сказать", продолжал меня рог. Что эта порода, судя по её общему виду, была какой-то разновидностью сиенита. "Я ничего об этом не знаю", ответил де Бошан. «Но у меня есть драгоценности земной королевы». И, — галантно продолжил он, — «я буду иметь удовольствие выручить их дамам». Он опустошил свои карманы и обнаружил, что у него достаточно драгоценности, чтобы подарить каждой женщине на борту ковчега по образцу. Несколько штук осталось для некоторых мужчин. Космо, конечно, был одним из получателей. «Вот», — сказал Эбушан, передавая камень Космо, — «это сувенир из Гаори Санкара» хорошее обращение, но Эверест правильнее, вмешался Эдвард Уислиннгтон. Нет, решительно ответил француз. Это Гаури-Санкар. Почему вы, англичане, упорствуете в переименовании всего в мире? Гаури-Санкар местное название, и на мой взгляд, оно гораздо более подходящее и благозвучное, чем Эверест. Эта дискуссия не была продолжена, поскольку теперь все заинтересовались перемещениями к ковчегам. Космор решил, что будет безопасно приблизиться к точке, где исчезла последняя вершина горы. Они осторожно подплывали все ближе и ближе, пока, глядя сквозь удивительно прозрачную воду, не увидели огромную пропасть, спускающуюся с уросающей крутизной все ниже и ниже, пока все не исчезло в глубине внизу. Мыс, на которой высадился Дебаушан, теперь был затоплен так глубоко, что вода перестала кружиться вокруг него но лежала повсюду сплошным слоем, который с каждым мгновением становился всё более спокойным и блестящим на солнце. Наконец-то мир утонул. Когда они смотрели на выпуклую поверхность, они со дрожанием думали, что теперь земля, видимая из космоса, была всего лишь большим стеклянным шаром, отражающим солнце и звёзды. Но они не знали о том, что произошло далеко на западе.